Поручик Брумель под арестом. Между нами говоря, он, конечно, здорово поразвлекся в вашем первом приключении. Мы все ему безумно завидовали. Надо быть невероятным авантюристом и обладать врожденным чутьем фаворита, чтобы в те смутные времена поставить не на могущественного резинкамфа, а на столь темную лошадку, как вы. Не отвлекайтесь от насущного. Где Брумель? Сидит. Уже больше года. «За пособничество тринадцатому ланграфу и участие в битве 15 королей». «Паршиво. Кстати, этот год, если вы заметили, вообще очень тяжелый для творческих личностей. У меня прошли два нудных судебных процесса. Господи, сколько нервов это попортило. Да, а кто умудрился упечь за решетку бравого героя с бакенбардами?» Люцик, кто же еще?» Люцик? «Люцифер», — пояснил дембель, задумчиво обмахиваясь кисточкой хвоста. «Мы помолчали». Начался второй раунд. «Где мой сын?» «Зеленоглазый мальчик Ваня с соломенными волосами, фиолетовый плащ, называющий себя с Резвый парнишка, настоящий ланграф. Кровь всегда сказывается». «Я рад, что он вам приглянулся». «Не хватайтесь за меч, милорд». «Я не знал о планах похищения ребенка. В нашем обществе все строится на строгой иерархии. Специальные шпионы ада разрабатывали эту диверсию. Их агенты и были заброшены в ваш мир. В США вообще крутые ребята, суровые специалисты, зомби, натасканные на выполнение любого приказа Люци». «Так э, что, выходит, требовалось похитить именно Ивана?» «Я-то полагал, будто они искали с киминокой и по ошибке...» «О, нет! США? Не ошибаются!» «Сейчас все только и ждут вашего визита за собственным сыном», — кисло улыбнулся толстый черт. «Из нас решено было выставить первую заградительную зону. Люцифер не сомневается, что против меча без имени нам не выстоять. Но кого это волнует? Он сознательно жертвует нами!» Вы без труда прорубитесь еще через два похожих отряда. Их цель умереть, но измотать вас и ваших спутников. Но в Пентатроне выставлены лучшие силы и все. Он хочет, чтобы сын Ланграфа видел пленение отца. Так легче убедить ребенка сотрудничать с нами. Сукин кот вырвалось у меня. Мне говорили, что обычно вы употребляете йокарный бабай. «Я сейчас не такое употреблю!» «Лия, Жан, Вероника, Луна, мы идем!» «Как? Только не это!» Перепуганно взвыл мой собеседник. «У меня приказ! Мы обязаны драться, а умирать так не хочется!» «Смилуйтесь, лордский минок. Дома жена беременная, и шестерый шерченят, по лавкам скачут, папу зовут!» «Вы должны меня понять, вы сами отец!» «Вот именно!» «И мне не нравится, что какой-то рогатый маньяк держит в заперти моего сына, намереваясь снести мне голову прямо у него на глазах. Пустите, а то хуже будет». «Не пущу. Вы умный, вы благородный, вы хороший. А мы совсем не хотим воевать. После того, как вы избавили нас от страшной русской дружины, началась такая спокойная жизнь. Мы разжирели, обзавелись семьями, у некоторых даже есть хобби». «Ну, давайте придем к разумному компромиссу. Пожалуйста!» Все еще кипят, распирающей грудь ярости. Я позволил вновь усадить себя на камушек и выслушать миролюбивые предложения противоположной стороны. К чести противника надо признать, что все доводы были разумны и убедительны. «Давайте обойдемся без кровопролития», торопливо выкладывал свой план нервничающий дембель. «Мои бойцы перевязываются бинтами» и выглядят самым побитым образом. Вы беспрепятственно проходите на следующий уровень, оставив нам знак страшного сражения одного пленного, уверяя вас, что он будет содержаться наилучшим образом. Мы достойно отчитаемся перед начальством, а по вашему возвращении выдадим вам вашего друга. Если же вы погибнете, что при подобном раскладе более чем вероятно, то обещаю дать пленнику возможность успешно сбежать, усыпив бдительность часовых. Обязуюсь также показать наименее опасный путь к центру Пентатрона. По рукам? Мне надо посоветоваться с ребятами. Через 10 минут моя команда тянула жребий. Короткую палочку вытащил бульдозер. Милорд, вы уверены, что они ему ничего не сделают? Наверное, уже в двадцатый раз теребила меня за рукав надоедливая Илья. «Не сочтите меня истеричной дурой, но ведь этот бугай на самом деле совершенно ни к чему не приспособлен, даже носки себе не постирает. Большой беззащитный ребенок!» «Ой, сколько я с ним намучилась, кто бы знал! Вы не поверите, но женить бы он носовым платком пользовался одним на весь год!» Когда тот начинал просто ломаться, Жан его выбрасывал. Трусливый рыцарь в безопасности Уверенно успокаивала подругу юная ведьма Живой пленник всегда стоит вдвое дороже мертвого Маманьки! Не скули, цыкнул я, но поздно Из-за угла раздались крики бдительных часовых И новый отряд чертей вылетел нам в спину Бегите, милорд, я вас прикрою! Храбрая Вероника с опытом воспитанника Шаулини Завертела над головой боевым помелом Мы ломанулись в узкий проход Я протолкнул Лию, Луну И встал рядом с ведьмочкой Присоединив к свисту метлы сияние серебристого клинка В таком месте, подобно царю Леониду при фермопилах Мы вдвоем могли удерживать целую армию Враг не стал ждать подкреплений Нас атаковали Бегите, лордский минок Я поставлю отвращающий купол за вами Они не пройдут Но пасаран, кивнул я, одобряю ее план Вероника всегда была умненькой девочкой. На прощание меч без имени снес ухо ближайшему рогатому гангстеру. Длинноносая девочка шагнула назад. Я встал за ее спиной. Бац! Ага, не нравится. Бац, блям, дзынь. Оружие чертей бесполезно молотило по прозрачной сфере намертво закупоривший вход. Получилось! Ты у меня просто чудо! Давай руку бежим! Вероника протянула мне ладонь. Но наши пальцы уперлись в невидимую поверхность сферы. Несчастная двоешница с большим потенциалом сидела запертая, как мышь в собственном куполе. Не сразу оценив истинные масштабы трагедии, мы поэлозили руками туда-сюда, постучали кулаками, покричали друг на друга. Отвращающая сфера была так точно подогнана к земле, потолку и стенам, что обойти ее было невозможно. Черти бесновались в двух шагах, недвусмысленно изображая, какие пытки они придумают нам, когда поймают. Вероника всхлипнула, поникла плечами и, прощаясь, помахала мне рукой. Слов не было слышно, но по движению губ я разобрал что-то вроде «Уходите, лордский минок! я задержу их здесь. Пока заклинание держит купол, они не смогут броситься в погоню. Спасайте всех, идите и возвращайтесь за мной». Я отсалютовал самоотверженности черноволосой героини и быстро догнал отошедших девушек. Ругань обозленных чертей едва достигала нашего слуха. Луна лишь печально покачала головой, Лиев всхлипнула, но мне пришлось заставить их признать. В куполе Вероника куда в большей безопасности, чем разгуливая с нами по подземному миру. Куда же двигаться дальше? Направление я не знал, карты не имел, но наемница уверенно пошла по курсу, указанному толстым дембелем. Что ж, ее и этому выучили. После довольно долгого пути мы были вынуждены остановиться на перекрестке, отдышаться и перекусить. Белобрысая любительница приключений достала из кармана куртки два теплых яблока. Весь наш обед». «Мисс Горгулья запретила брать лишнее». «Ясно. Ну что ж, худеть иногда полезно, а нам предоставляется такая возможность». «Одна моя знакомая что только не делала, чтобы избавиться от лишних килограммов. Потребляла сжигатели жира, жрала гербалайф ложками, пила кефир, сидела на диете. Бесполезно. Вся жизнь бедной женщины прошла в борьбе за талию». «Ну вот еще милорд!» Лия демонстративно встала и огладила себя по бокам. «Во! Стройная, как стрекоза. Только далеко мой стрекозёл». «Мама!» — из левого коридора вылетел тяжелый трезубец, едва не поцарапав ей ухо. «Дебилы! Даже поесть толком не дадут!» Мы с Луной, отскочив к стене, держали героическую оборону, а стройная наша, скрываясь за моей спиной, лихорадочно догрызала свое яблоко. Новый отряд чертей, склонив вилы, готовился к атаке. Соотношение сил не в нашу пользу, изображать героев-панфиловцев тоже не хотелось, Я попытался поговорить без суеты, но и ахнуть не успел, как... «Осади назад, бультерьеры толстопузы! Я в страшном гневе! Всех поизувечу нафиг! Когда в конце концов не вернут моего законного мужа?» «Смерть им!» — взревел обиженный до глубины черт. «Только кровью она смоет мой бесконечный позор!» Меч без имени с восторгом включился в драку, и я ему не препятствовал. В конце концов, всем нужна разрядка. Горящий праведной яростью клинок буйно схлестнулся с черными зазубренными вилами. Бывшая наемница в минуту израсходовала шесть метательных ножей и шестерым рогатым уже не копытить теплую землю ада. Я положил меньше, но мне в основном и приходилось одному сдерживать всю толпу. Хорошо, что за спиной был тоннель и нас не могли окружить, хотя... Хотя... Сзади раздался топот, за ним рёк. После такого вступления мы все отвлеклись от нанесения травм и посмотрели, что же там такое. За нашими спинами раздраженно фыркало громадное кабанообразное чудовище с большими как блюдца глазами. Зверек имел шесть ног и был рожден для бесконечного путешествия по пещерам. Кажется, именно таких мне показывали русичи во время короткого визита залеей Ратники князя ловили их на жаркое. Интересно, как... Чудовище было нехилым, да и расточком со среднего мамонта. Нас теснили ему навстречу. Почему-то именно сегодня смерть мне не улыбалась. Ни от нечистой силы, ни от живого бронепоезда. Луна выхватила у нерасторопного парнокопытного копье и успешно прикрывала левый фланг, я рубился направым. на правом. На какое-то мгновение мы отвлеклись от зверя, и вскоре за нашими спинами раздался восторженный писк белобрысой воительницы. Милор, я задержу их! Батюшки Светы! Лия уже восседала на короткой шее чудовища, как погонщик скота, и коротким кинжалом безжалостно колола животное за ушами. Черти опешили. Внезапно зверь не выдержал, взревел дурным голосом и резвой рысью потрюхал вперед. Мы с наемницей едва успели вжаться спинами в стену. Диковинный монстр, более похожий на шестиногого пучеглазого ежика с бивнями, топтал ряды рогоносцев, как каток-асфальтоукладчик. Ли для полного правдоподобия не хватало разве что оранжевой робы. «Из-за острова на бедите, Бегите, лордский миног! Вы ведь покажете им ради меня! Покажете, да?» Луна увлекла меня за рукав. Мы вновь бежали по ярко освещенным коридорам куда-то совсем уж в несусветную жару. Я взмок. Если бы был в Мустанге, попросту сварился бы в смятку. Постепенная потеря моих друзей наводила на грустные ассоциации с путешествием Д'Артаньяна за королевскими подвесками. Ему-то удалось собрать всех обратно. У меня таких гарантий не было. Все же, если там дело происходило в цивилизованной Франции, то здесь был самый беззаконный ад. Мы вернемся за ними. Луна откинула со лба мокрые волосы. Неожиданно в полу открылся люк, высунулась внимательная рожа черта разведчика. Вспомнив эпизоды шпионских фильмов, я мгновенно схватил девушку в охапку и запечатал ей рот долгим поцелуем. Черт оглядел нас, понимающий хмыкнул и деликатно захлопнул люк. Уф, пока до него дойдет, кого он видел. Я было дернулся вперед. Но руки Луны легли на мои плечи, так что сладость поцелуя продолжалась гораздо дольше, чем этого требовала конспирация. — Куда мы идем? Туда, где жарче. Думаю, что искомый Люци сидит в самом пекле. Вот его-то и надо допросить с пристрастием. — У тебя же сын. Нет, я все понимаю. Ты ведь был женат там, в своем мире. Просто, господи, как бы я хотела тоже... Родить тебе ребенка. Ивану нужен брат. А ты не побоишься связать свою судьбу с безумным ландграфом, воюющим аж против самого владыки Ада? Ты смешной. Мы ведь очень давно связаны. Дорога оказалась недолгой. Мы вышли к кованым дверям с изображением шестиконечной звезды. Там стоял всего один стражник, который ретиво бросился вперед, но потерял голову, прежде чем понял, что, собственно, произошло. Я мягко толкнул плечом. Дверь легко подалась, и наш поредевший отряд через узенький тоннель вышел в шестиугольный тронный зал. Помещенница впечатляла. Не знаю, какой уж у нас в Москве кремлевский зал, но это... Изукрашенные золотом своды уходили ввысь так высоко, что потолка не было видно. Гранитный пол отполирован до зеркального блеска. На стенах уродливые рельефы. Посередине зала здоровенный трон, более всего похожий на сидящего козла, вырезанного из черного камня. Реализм потрясающий. Казалось, можно рассмотреть зрачки и пересчитать волоски в козлиной бороде. Рядом с троном горели жертвенные треножники, сплошь покрытые непонятными письменами. Пламя отдавало зеленым и пахло серой. В зал вело несколько разных дверей но ни одной живой души мы не заметили. Я хотел было что-то сказать, но Луна, предупреждающе приложила палец к губам и знаком приказала прислушаться. Мне показалось, что из-за каменного козла раздаются тихие спорящие голоса. Мы осторожно двинулись к трону. Рукоять меча без имени жгла ладонь, я весь превратился в слух. — А по вечерам папа рассказывал мне про Винни-Пуха. — Иван! Мой малолетний сын развращался игрой в карты. Да еще на деньги! И, судя по лежащей перед ним кучке золотых монет, очень успешно. Три рослых черта, составлявшие ему компанию за карточным столом, выглядели самыми прожженными шулерами. При виде меня они подпрыгнули на месте, но прежде чем хоть кому-то пришла в голову идиотская мысль о самообороне, я шагнул вперед и ловко поймал Ивана за руку. «Марш домой, негодник!» «Папа, мы тут играем! Я же выигрываю!» «Мальчик мой!» — торжественно начал я, демонстрируя зашевелившимся чертям меч без имени. «Эта уличная компания не для тебя. В карты играют только взрослые, а уж на деньги! Ты ведь не хочешь вырасти малолетним преступником?» «Нет», — подумав, сообщил он. «Умница! Поверь папе!» «Ничему хорошему тебя здесь не научат. Пойдем, нам пора. Еще нужно забрать бульдозера, вызволить Веронику и спасти Лию. Выигрыш можешь забрать с собой. Надеюсь, партнеры не против?» Черти яростно закивали всем видом, показывая, что просто счастливо отдать ребенку честно выигранные деньги. Они очень внимательно следили за моим мечом, не делая ни одной неосторожной попытки добраться до поставленных в пирамидку вил. Иван тяжело вздохнул, сгребая в карман шорт монеты, и неуверенно поинтересовался. — Пап, ты же говорил, что черти хорошие? — Ничего подобного. Хорошие черти не воруют маленьких скиминоков и не приучают их к играм. — А твой друг-поручик Брумель? — Брумель хороший. — А эти плохие? — Плохие. Черти, заискивающие улыбаясь, Стали активно изображать, что они тоже очень хорошие, с их тарожами. Один рискнул-таки бегло взглянуть в сторону оружия, но, встретившись с холодным взглядом Луны, предусмотрительно передумал: Все, мы пошли. Скажи дяденькам, до свидания, а у нас еще полно дел. Парни, полагаю, вы меня знаете. Что вам будет приятнее посидеть часок связанными с кляпом во рту, или мне укоротить вас сантиметров на 50 сверху? «Вяжите!» – буркнули черти. Мы с наемницей быстро завернули им лапы за спину, стянув их же собственными хвостами. Очень удобно. Для кляпов пришлось задействовать карты. «Крапленые».